Глава 14. Возвращение. Возвращение оказалось не то чтобы особенно трудным или мучительным, просто не таким, не привычным. Агата шагала по призракам разрушенных временем и человеком зданий, мимо давно умерших, двигающихся и разговаривающих людей. Видела, как составляются целительные и ядовитые декокты, как кропотливо подбираются сочетания звуков и строк по забытых заклинаний. Эх, где же вы, Демьяна Сепенко? Как взрываются, обжигая ядовитым паром колбы алхимиков, как бьётся спена и на губах рядом с гигантским костром шаман в расшитые ленточками, бусинами и мелкими косточками одежде, а люди внимательно вслушиваются в его бессвязные слова-выкрики. Как Агнус впервые заходит за огненную арку, чтобы никогда уже не выйти за пределы её и времени. Кажется, он даже заметил, как через арку прошла Агата. Повернулся, открыл рот, окликая: "Поздно". Шаг, и она в столице, в тот самый день, когда вырвавшаяся магия пошла на город. Так с гор сходит силе или обрушивается на берег гигантская волна, сносящая, подминающая под себя дома, машины, деревья, людей. Ещё шаг, чуть раньше, и Агата видит, как по коридорам МНЭМ бегут волшебники, взмахами руки запирая двери лабораторий, последняя отчаянная попытка предотвратить катастрофу, спасти хоть что-то, хоть кого-то. Агата отчаянно вертит головой, заглядывая в испугнные лица, пытаясь найти, были ли её родители здесь в тот последний миг перед войной. А потом всё бледнеет, растворяется, тает, поглощается магией и временем, превращается в сегодняшние богровые призраки. Снова эти безмолвные коридоры Наверное, и она будет бродить по ним всю свою оставшуюся жизнь, а сколько ей ещё осталось? Всё те же двери, всё тот же туман, только он стал ярче и забгрововал, сделался красным, алым. Может, она подкармливает его собственной кровью? Агата посмотрела вниз на живот, рана выглядела не настоящей, как и всё вокруг. Странно, что ей не больно, и странно, что она ещё не умерла. Или всё-таки умерла и попала туда, куда попадают все умершие маги. Это и есть загробный мир волшебников, только не понять, а это ли рай или чистилище. Хотя маги же считают, что после смерти они уходят в пустыню, которой теперь больше нет. Наверное, пора уже узнать, а что там за дверями? На некоторых дверях не было ручек и даже замочных скважин. Некоторые были просто приварены к металлическим косикам наглухо сплошным швом. Были и двери-плакаты, как нарисованный очаг в каморке попэ Карло. Остальные тоже не поддавались огадённым толчкам и рывкам. Вспомнилось сказанное давно и неизвестный кем: "И не пытайтесь их открыть". Может, это говорит ваша интуиция? Как же его звали? Яркая улыбка. танцующие на ладони огонь, пляшущие на лице и в глазах тёплые тени. Нет. Не вспомнить уже. Зато как зовут котёнка, она вспомнила сразу. Впереди виднелось новое разветвление коридора, натуральная вилка из трёх зубцов, и в этой вилке сидел чёрный кот. Кыш. Агата совсем не удивилась, увидев его. Чему тут вообще можно удивляться? Кот приветственно дёрнул ухом, слышу, мол, что кричишь-то. Потянулся и задрав хвост, неторопливо направился в правый коридор. Повёл её. Странно, что чёрный дыш не растворялся в багровом сумраке коридоров, не сливался с тенью дверей, даже туман расступался перед ним, а некоторое время держался по бокам, образуя неровную светящуюся тропинку для Ката и для Агаты. Подъём по выщербленным ступеням Короткий переход, поворот, долгий спуск вниз. Ни переул не стен не видно, один лишь колеблющийся туман, не сорваться бы. Или, может, наоборот, оттолкнуться от ступенек, таких высоких, что приходится спускаться боком, будто точно двухлетнему малышу, и полететь вниз. Может, она при этом возьмёт и проснётся? Ведь всегда же просыпалась при падении во сне, чтобы не разбиться. Узкий мостик через туман. Снова коридор, но уже без двери, и прямо перед ними возникла знакомая красная кирпичная стена. Кайша глянулся, и вдруг во внезапно вырос в размерах до собственной тени на стене, горб, задрынные хвосты и жуткий вой сирена. Агата даже шарахнулась от него, но кот Мерцая отливающими красным глазами неотрывно смотрел не на неё, а ей за спину. Она поспешно оглянулась, никого. Только, кажется, туман колыхнулся, да сгустились и выросли тени. Не раздумывая, она шагнула сквозь стену. Свет, боль и полы мэфовского коридора обрушились на нее все разом. Институт тряхнуло да так, что со столов и шкафов посыпалась посуда. Захлопали двери и дверцы. Целитель, которому угодило кипятком на брюки, прыгал, шипел и ругался. Дежурный Макс замер, растопырив пальцы, словно готовясь в любой момент принять на руки вес, рушащийся с стены или потолочного перекрытия. Лекарь, оттягивающий мокрую от канисты штанины, сморщился и задрал голову. Что тут у вас? Землетрясение, что ли? Не знаю, отозвался Макс, настороженно прислушиваясь, приглядываясь и принюхиваясь. Поскольку толчков больше не повторилось, опустил руки. Не похоже, «Надо девчонку проверить», — озабоченно сказал лекарь, отпинывая с дороги осколки посуды. Дежурный придержал его за рукав. «Погоди, отсюда глянем». Мониторов в буфете не водилось, только на вахте, но дежурному они были без надобности. Он смел с блюдца крошки от пирожных и за неимением яблочко пустил по кругу собственное обручальное кольцо. отжившие из колечек раз за разом загибавшие блюдцы стирало по широкой полоске цветную эмаль, показывая кридыры эмалев. Лаборатория сна, скомандовал дежурный, и кольцо послушно продемонстрировало дверь, распахнутую дверь. Маги переглянулись и склонились над блюдцем-монитором. Широкая панорама лаборатории, свисающие трубки капельницы, скомканные и изброшенные на полу простыни, пустая кушетка. Пустая. Блин, да началось что ли? Мак опять поймал за плечо рыванувшегося целителя. Намётенный взгляд охранника ухватил то, что не успел заметить на парник. Широкую красную полосу на белом линолеуме. Здесь полос раненный или волочили по полу чьё-то тело. Кольцо покатилось стремительней. Дежурный с лихорадочной поспешностью просматривал коридоры, особенное внимание уделяя лабораториям повышенной защиты. вроде всеважные двери целы». «А-а-а!» «Что?» — дежурный постучал ногтем по блюдцу экрану. «Вот здесь был заперт волкодлак. В фазе полнолуния. Не контролирующий себя оборотень и только что проснувшаяся, слабая, а мало что понимающая девочка. Мужчины встретились глазами. Зови к Валерию». Дежурный не стал тратить время на то, чтобы огрызнуться, мол, сам знаю. Докладывал короткими рублеными фразами, наблюдая, как лекарь выворачивает внутренности своего чемоданчика, то ли в поисках необходимых лекарств, то ли того, что может сойти за оружие, не переставая отвечать, последовал за целителем к двери, не обнаружив за ней признаков присутствия, резко кивнул: "Открывай!" И впервые сбился, растерянно повторив: "Где мы сейчас находимся?" "К чёрт его знает". Вместо знакомого институтского коридора перед ними зияли черные стены катакомб. Агата полежала, прислушиваясь к тому, что происходит в прижатом к ледяному полу теле. Кажется, боль стихает. Да не может быть все так плохо. Она ведь жива и может думать и даже двигаться. Она же только что шла. Там, в призрачном крыле. Подумаешь, просто глубокий порез. Порыв. Наверное, кто-то из Кабуцевских охотников успел напоследок полоснуть её когтями. Так, сначала приподняться, поскулить и отдышаться, а теперь на корточки. Получилось уже встреть его раза очень хорошо. Больше ничего хорошего не было. Стоило прислониться к стене, как она где-то проваливалась то ли в сон, то ли в богровое беспо---+мство, из которого выкарабывалась всё с большим трудом, а порой она обнаруживала себя уже на полу. И приходилось начинать всё сначала: подняться, постоять, пошататься, шагнуть. Но она всё же двигалась. Куда-то. На перекрёстке двух коридоров впервые огляделась. Раньше все силы уходили на то, чтобы только на ногах удержаться. Куда она убрела от своего уровня лаборатории сна? И как могла она, вернее, её тело, находившееся здесь, быть раненым там? Темнота накатывала по палатам с тошнотой. Ох, не то сейчас состояние, чтобы ребус разгадывать. Ей потом расскажут, если, конечно, будет кому рассказывать. Потому что институт был пуст. Свет в коридорах продолжал гореть, и были видны распахнутые ото и совсем сорванные с петель двери лабораторий. Агата даже сомневалась, что всё-таки вернулась в настоящее, настолько это походило на НЭМ перед самой катастрофой. Без исключением того, что здесь не было людей, ни призрачных, ни настоящих. Хотя за окнами темно. Да просто все после рабочего дня разошлись по домам. А вдруг и здесь тоже что-нибудь случилось, какая-нибудь авария. Но чтобы не случилось, нужно добраться до выхода, пусть даже заперто вы на ночь. Она просто упадёт рядом с ним а утром, на неё наткнётся первый же пришедший на работу. Осталось только этот выход найти. Ах, как бы сейчас вновь пригодился кыш. Но кот, похоже, счел свою миссию выполненной. Провел Агату сквозь стену, и теперь где-то далеко локал из миски заслуженное молоко. Говорят, можно выбраться из лабиринта, если держаться все время одной его стены. А чем коридор МФ не лабиринт? Но будем держаться, допустим, левой стены. Никто же не доказал, что она хуже правой. Или от слишком резкого движения замельтешила в глазах, Или что-то все-таки швельнулось в сумрачном конце коридора? «Кто?» — сухо выдавила Агата, непроизвольно отступая. «Кто там?» И замолчала. Вопли Кышев и Неми, ведь он там кого-то увидел, и уж явно не призраки прошлого. Так кот орал только на вампиров и других чудовищ. Неужели они пробрались и сюда? Спаслись от пожирателя магии, прошли за ней по призрачным дорогам времени и снов, и теперь, уже не скрываясь, идут по ее следам, запаху ее крови, запаху беспомощности. Прижимаясь к стене спиной, перебирая по ней руками, Агата двинулась, не сводя глаз с дальнего конца коридора. Освещение стало ослепительно четким и каким-то жестким, точно при магниевой вспышке. Поэтому двоих преследователей, бегущих по коридору, она разглядела ясно, как на поднесенной к глазам картинке. Серые, голокожие, четырехлапые, сгорбленные, с гладкой, безолба и ушей мордой, собранные на конце в безгубый рот складку, они перемещались длинными, какими-то плывущими прыжками. И чем быстрее она убегала, тем ближе они становились, словно Агата наоборот двигалась им навстречу. Ещё один летящий прыжок. Ещё. Ух. Агата вжалась в стену, заслоняясь руками от приближавшейся отвратительной морды. Пронзительный вопль виск, грохот. Агата открыла зажмуренные глаза и осмелилась выглянуть из-под ненадежного прикрытия пальцев. Потом и вовсе убрала руки, изумлённо созерцая разыгравшуюся перед ней сцену. Кабуцевский охотник. бился в коконе коридорной дорожки, неведомо как он оказался спёлёната и ею будто восточная красавица, и чем больше силился освободиться, тем больше запутывался. Вскоре он мог пошевелить лишь торчащими искоко на задними конечностями. Те с мерзким звуком скрепли серповидными когтями пол, оставляя в цементе глубокие царапины. Второй преследователь мчался позади этого живого ковра, не решаясь его перепрыгнуть. Нерешительности способствовало само по себе отворявшееся, захлопывавшееся перед ним дверь лаборатории. Хлопки удивительным образом совпадали с попыткой охотника перемахнуть через неудачливого собрата. Агата чуть не рассмеялась. Кажется, в игру вступили коридоры МФ, обнаружившие внутри себя некие чужеродные феномены и намеревающиеся теперь повеселиться и защитить феномены родных. Оставалась только произнести историческую фразу: "И так будет с каждым, кто посягнёт". Но в конце коридора вновь изгустилась тьма, и смеяться мгновенно расхотелось, а Гата увидела, как в тени зажглись глаза, красные, словно ступагни на машине, на высоте значительно превышавшей её рост. Сколько их же ещё она привела за собой на хвосте? Сколько им указала дорогу? Имфевский коридор узрел следующего посетителя, но в этот раз поступил радикальнее. Пол между ней и гостями из Кавуцы треснул и поднялся, как надломанное печенье. Агата едва успела ухватиться за стояк батареи и повиснуть на нём, точно обезьянка на пальме. На другой стороне образовалась спокатившаяся куча мала. Судя по авизгу, рычанию и звукам свалки, преследователям такое положение не очень понравилось. А когда пол опустился на место, Между дичью и охотниками выросла перегородка, неглухая, слышен вое разочарование, но достаточно прочная, чтобы задержать преследователей хотя бы на время. Коридоры дали ей фору. Интересно, а на кого они сделали ставку сами? Агата отцепилась от батареи и, насколько могла, быстро двинулась прочь.